Глава 3: Семена Чиа. Черно-белые зернышки этого растения, известного также как испанский шалфей, стоят заметно дороже, чем кунжут, и почти в три раза, чем семена льна, с которыми Чиа постоянно сравнивают. Это один из самых модных и узнаваемых продуктов с приставкой «Супер» уже несколько лет говорят, их витамины, минералы, антиоксиданты и прочие биоактивные вещества не просто укрепляют здоровье, но и помогают бороться даже с серьезными заболеваниями: сердечно-сосудистыми, диабетом и некоторыми видами рака. Правда, хорошо ли фанаты семян изучили все их плюсы и минусы? Ведь одновременно в интернете можно прочитать что любые мелкие зерна почти не усваиваются организмом, проходят через желудочно-кишечный тракт транзитом. И что хуже, они содержат лектины, белки, способные выводить макро- и микроэлементы и вообще вредить здоровью, вызывать воспаление, боли в суставах и даже синдром дырявого кишечника. Это когда у выстилающего ЖКТ эпителия якобы нарушается так называемая барьерная функция, и микробы с токсинами начинают проникать из него в кровеносную и лимфатическую систему. Звучит устрашающе. Где же правда? Давайте разбираться. Семена ЧА маркетологи тоже включают в список древних зерен, И опять напирают на экзотическое происхождение. Традиционно их выращивали в Мексике, Гватемале, на юге Гондураса и в Никарагуа. Не позволяйте их крошечному размеру обмануть вас. Семена чиа настолько хороши, насколько это вообще возможно. Даже для суперпродукта. Завлекает реклама на одном из сайтов. Крошечные семена были основным продуктом питания майя и ацтеков и ценились за энергию и сытость, которые они давали. Древние настолько ценили семена, что использовали их в качестве денег и часто включали в религиозные церемонии и подношения. А сегодня семена чиа стали основным продуктом индустрии здоровья и хорошего самочувствия во всем мире. Где-то мы это уже слышали. Ведь практически то же самое везде пишут и о киноа, и о амаранте. А еще говорят, что в древние времена эти семена были привилегией индейской элиты. Их ели воины, жрецы и сам император. Простым людям чиа давали только при тяжелой болезни. Использовали в том числе и листья, которые, как считалось, помогали буквально от всего. На них, например, укладывали рожениц, давали специальный напиток и зажигали благовоние. Испарения, которые исходили из листьев Чиа, якобы стимулировали роды. Чиа приписывали поистине сверхъестественные свойства, и коренные народы Мексики использовали обряды с семенами, чтобы договариваться с силами природы. Все изменилось в XVI веке с приходом испанских завоевателей. Им показался отвратительным обычай индейцев наносить ритуальные рисунки смесью из крови животных и семян чиа. В исторических хрониках остались свидетельства и о том, что испанцев ужаснул запах, который исходил от пирамид для жертвоприношений. В результате семена были надолго запрещены как символ язычества. Плюс испанцам были нужны территории, чтобы выращивать сахарный тростник, который в те времена приносил бешеные доходы, ведь это было сырье для производства драгоценного рома. От полного уничтожения культуру опять-таки спасли те, кто прятал растения в горах. И только в 20 веке Чиа снова начали выращивать массово. Кстати, само название Чиа... В переводе с языка индейцев науатль уатль, живших до вторжения испанцев в Центральной Мексике, означает «маслянистый». В них и правда более 30% жира, и большая его часть – суперполезные омега-3. Это полиненасыщенные альфа-линоленовое, доказагексоеновое, ДГК и эйкозапентоеновое, ЭПК, жирные кислоты. От них во многом зависят и внешность, красота волос, ногтей, кожи и здоровье. Они не позволяют крови излишне густеть, помогают организму сопротивляться остеопорозу, болезни Альцгеймера и депрессии, улучшают работу мозга и сердечно-сосудистой системы, борются с плохим холестерином, снижают риск развития заболеваний сердца, повышают иммунитет. Ученые предполагают даже, что омега-3 способны подавлять рост раковых клеток. Кроме того, они критически важны для формирования мозга плода во время беременности. Омега-3 не вырабатываются в человеческом организме, мы получаем их только с пищей. Но для этого не обязательно есть именно ЧАА. Эти полиненасыщенные жирные кислоты есть также практически во всех жирных сортах рыбы, рыбьем жире, орехах, нерафинированных растительных маслах, льняном, соевом, кунжутном, рапсовом, в шпинате, брокколи и цветной капусте. И в семенах льна, между прочим, тоже. Но есть и опасность. Избыток омега-3 может сделать человека раздражительным вялым и даже привести к сбоям в работе поджелудочной железы. Еще один плюс ЧА. Они содержат около 18% белка. Почти как мясо. Показатель больше, чем у спортивного сывороточного протеина или яиц. Поклонники этого суперфуда также любят повторять что всего в 100 граммах семян содержится более 150% рекомендованного диетологами количества клетчатки. Правда, в этом громком заявлении есть некоторое лукавство. Чтобы съесть 100 граммов этих зернышек за сутки, нужно еще постараться. И не факт, что не запротестует желудочно-кишечный тракт. Обычно для традиционного пудинга или смузи с чья Рекомендуют всего пару столовых ложек семян. Кстати, многих смущает то, что при приготовлении таких блюд они не подвергаются термообработке. А ведь зерна невозможно помыть, они разбухают буквально на глазах и начинают превращаться в кисель. Насколько можно доверять их чистоте? В каких вообще условиях они производятся? Мне обещали все это показать и я по ходу своей командировки в Мексику заехал в старинный городок Куэр-Навака, неподалеку от Мехико. Оказалось, что весь процесс на современных производствах уже давно контролируют машины. Раньше этот труд был тяжелым и грязным. Чтобы вытрясти семена, снопы срезанных растений раскладывали на огромных кусках парусины и запускали на них лошадей для обмолота. Но высыпались так не все семена. И для верности стебли нужно было еще долго трясти, а потом просеивать собранное от мусора. Сейчас посторонние частицы мощным потоком воздуха выдувает автоматическая веялка. Очистка нужна тщательная, ведь с мелкими частицами в организм действительно могут попадать опасные кишечные бактерии. В России и США бывали такие случаи отравления. Мне стало интересно, какова сейчас ситуация с тем, что продают у нас. Мы сдали в лабораторию Роспотребнадзора образцы семян ЧИА от трех брендов, чтобы проверить, не превышает ли количество микробов допустимую норму. К счастью, все оказалось чисто. И это важно, ведь термообработка и правда не предполагается. Вот, например, традиционный мексиканский напиток. Фруктовая вода. всё очень незамысловато. Надо выдавить, допустим, сок из лайма и добавить для сытости ложку чия, плюс сахар по вкусу. Мне все это продемонстрировала пышнотелая крестьянка Маура, что ее предки пили воду с чия и лимонным соком, когда возвращались с работы в поле. Считается, что такой напиток освежает, дает прохладу, снимает усталость, И не только. Менеджер компании по производству этих семян, Ариадна Флора Столидана, уверяла меня, что главная магия ЧИА – это способность очищать организм, собирая всю грязь в кишечнике. Когда начинаешь есть ЧИА, ты чувствуешь, будто у тебя в желудке работает дворник. Он так чистит тебе весь кишечник, что ты идешь в туалет, опять в туалет и снова и внутри становится чисто чисто. Многие и в России считают, что подобный напиток из воды, сока лимона и чая помогает очистить организм от токсинов и шлаков. Это один из способов так называемого детокса выведения из организма вредных веществ под действием определённых процедур и диеты. Что такое детокс на самом деле? Еще недавно подобными терминами оперировали только врачи-реаниматологи. Им приходится принимать меры по детоксикации, если пациент отравился, проглотил, например, какое-то ядовитое вещество. Тогда, естественно, ему нужно срочно удалить из организма опасные токсины. Промывание желудка при этом – первая помощь. Но теперь медицинский термин для простоты сократили. И про детокс пишут в интернете и модных журналах все кому не лень. На самом деле никаких завалов или отходов в организме просто не существует. Они могут накапливаться только если отказывают печень или почки. И это уже состояние, угрожающее жизни. Его лечат в реанимации. Само понятие детокса в его популярном понимании обман. Не надо пытаться чинить то, что не сломано. Если у вас проблемы со здоровьем, никакие суперфуды не помогут, надо идти и искать причину. Может быть смена рациона действительно в итоге выручит, но одними семенами дело точно не обойдется. Еще одно распространенное заблуждение, что некоторый слабительный эффект от содержащих клетчатку продуктов, в том числе и Ч, верный путь к похудению. Этот миф позволяет компаниям, продающим суперфуды и ЗОЖ-продукты, зарабатывать неплохие деньги, заявляя, что семена ЧИА помогут покупателям сбросить лишние килограммы. Клетчатка – это, конечно, хорошо. А в сочетании с питательными растительными жирами, которые содержатся в семенах, особенно, плюс за счет высокого уровня белка, в некоторых случаях он может составлять до 26%, и пищевых волокон от 23% до 41%. Чувство сытости может удерживаться довольно долго. Многие из поклонников этого суперфуда нередко и правда выглядят стройными и здоровыми. Но разгадка в том, что люди, которые включают в свой рацион семена чья, Как правило, в целом следят за своим питанием, за калорийностью и убирают продукты, которые могут привести к лишним килограммам. На эту тему есть очень жизненная шутка от одного известного блогера. «На днях я решил заняться здоровьем, принял смузи с семенами ЧА и начал прислушиваться к себе». Через полчаса семена ЧАА попросили у меня жареные картошки и копченой колбасы. Комплексный подход и осознанность – вот что приведет к результату. Ну а вообще, в случае с ЧАА репутация суперпродукта, я считаю, во многом оправдана. В этих семенах более 20 аминокислот, среди которых незаменимые, плюс витамины А – К, Е и комплекс Б, минералы, кальций, фосфор и калий, и антиоксиданты. Что еще важно, добавляя ЧА в кисломолочные продукты, творог, каши, мы повышаем усваиваемость молочного белка. К тому же эти семена удобно есть, они разбухают при добавлении жидкости и могут поглощать воды в 12 раз больше своего веса, поэтому из них получаются отличные пудинги без готовки. Если с вечера замочить зернышки в воде, йогурте или молоке, то утром останется добавить немного фруктов, и вкусный, полезный и сытный завтрак готов. Эти свойства семян могут помочь и в профилактике и лечении диабета. В одном из экспериментов канадских ученых 77 участникам полгода ежедневно съедавшим 30 граммов размолотых семян, удалось снизить средний уровень сахара в крови, и эти результаты были заметно лучше, чем в контрольной группе, получавшей плацебо. В семенах ЧА есть еще и антиоксиданты, такие как кверцетин и кемпферол. И этот состав обеспечивает некоторый противовоспалительный эффект плюс профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. Эти же эффекты, кстати, ученые находят и у семян льна, нашего отечественного соперника ЧАА. Канадские исследователи предлагали гипертоникам принимать 30 граммов порошка из семян льна ежедневно в течение полугода. Результаты обнадежили. У многих заметно снизилось кровяное давление. Вывод. Это прекрасное средство для профилактики ранних сердечных приступов и инсультов. Ценят семена льна из-за содержащиеся в них лигнаны с антиоксидантным и противораковым эффектом. Эти вещества, кстати, не боятся высоких температур. Поэтому выпечка с льном может быть не только вкусной. После продолжительных испытаний ученые сделали вывод что добавки из льняного семени помогают снизить уровень глюкозы в крови у пациентов с диабетом второго типа, а также замедляют рост опухолей предстательной железы, легких и толстой кишки. Понятно, что такими добавками ни в коем случае нельзя заменять медикаментозное лечение, но использовать для профилактики почему бы и нет. Недавно, правда, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов выпустило предупреждение о том, что теоретически иногда размолотые семена льна могут содержать опасно много, прежде всего для детей, яда амигдалина, как в абрикосовых косточках или миндале. Но потом это же агентство разъяснило, что описывает гипотетическую ситуацию, когда должно сойтись разом много факторов. Реальных случаев отравление не зафиксировано. В общем, призывать немедленно перестать есть лен могут разве что журналисты, склонные к дешевым сенсациям. А мы, как вы знаете, не такие. Кстати, у диетологов есть важный совет, как получить максимум плюсов для здоровья от семян, жесткая оболочка которых плохо поддается пищеварительным ферментам. Их лучше всего перед употреблением измельчать. Это особенно относится к льну. Его семена мелкие, на зубы попадают слабо и в основном глотаются целиком. Не стоит удивляться, что в итоге они проходят транзитом. Людям со слабой ферментной системой лучше всего брать пасту из перемолотых семечек. урбеч. И вот тогда даже неподатливый лен раскроет свои плюсы для здоровья. Семена можно перемолоть и самим, а сочетать такой порошок с бананами, любыми орехами, корицей и изюмом, яблоками и апельсинами. Ну а что приготовить с ча, кроме пресловутых пудингов и смузи? Есть один оригинальный рецепт, который я не могу не посоветовать. Кстати, в нем присутствует льняное масло. Так что можно совместить плюсы и тех, и других семян. Это черная икра из водорослей нори и семян чия. Семена разбухают и становятся похожими на икринки, а водоросли и льняное масло придают блюду морской вкус и запах. Эту закуску можно есть с хлебцами или лепешками. Наполнять ею тарталетки. Она надолго оставляет чувство сытости. Готовится такая икра за считанные минуты. Два листа нори нужно измельчить в блендере. Смешать получившийся порошок с тремя столовыми ложками семян чия и добавить 100-120 мл воды. Когда смесь немного загустеет, вливая в нее соевый соус, пару ложек льняного масла и перемешиваем. После этого икра должна постоять полчаса при комнатной температуре, и готово. В целом я считаю, что семена чиа – это хорошая добавка к рациону, но не чудесная и не уникальная. А в других семенах – льна, кунжута, мака – тоже немало тех же самых ненасыщенных жирных кислот, клетчатки и витаминов, так что не нужно зацикливаться и лучше чередовать. Так и вкуснее, и полезнее, и выгоднее. Ведь в цене суперфудов, как мы знаем, заложены большие расходы на труд талантливых маркетологов, которые, конечно, молодцы, но с какой стати именно мы с вами должны их кормить?